Глава 12. Москва. Находя приятную жизнь в Санкт-Петербурге, я, однако, изнывал от желания увидеть настоящую русскую столицу, великий город Москву. Железная дорога облегчала эту задачу. Я вполне привык к климату и не боялся путешествовать в двадцатиградусный мороз. Крепко ухватившись за белый атынья вихор случая, Дозволявшему мне поехать в Москву в приятной компании, я надел на себя полное зимнее обмундирование. Шубу на норке, бобровую шапку, меховые сапоги выше колен, в одних санях везли мой чемодан, другие приняли мою собственную, тщательно запакованную персону. И вот я на необъятном железнодорожном вокзале в ожидании часа отправления поезда, назначенного на полдень, но на русских железных дорогах не стараются как на наших соблюдать хронометрическую точность если в поезде едет какая нибудь важная особа то поджидая ее поезд придерживает свой пыл на несколько минут если потребуется на четверть часа пассажиров провожают родственники и знакомые и при последнем звонке колокольчика расставание не обходится без многочисленных рукопожатий, обниманий и теплых слов, нередко прерываемых слезами. А иногда вся компания берет билеты, поднимается в вагон и провожает отъезжающего до следующей станции, с тем, чтобы вернуться с первым обратным поездом. Мне нравится этот обычай, я нахожу его трогательным. Люди хотят еще немного насладиться обществом дорогого им человека, и, по возможности, оттягивают горькие микрозлуки. На лицах мужиков, впрочем, не очень-то красивых, живописец заметит здесь выражение трогательного простодушия. Матери, жены, чьи сыновья мужья, возможно, надолго уезжали, проявлением своего наивного и глубокого горя, напоминали святых женщин с покрасневшими глазами и судорожно сжатыми от сдерживаемых рыданий губами, которых средневековые живописцы изображали на пути несения креста. В разных странах я видел много отъездов, отплытий, вокзалов, но ни в одном другом месте не было такого теплого и горестного прощания, как в России. В стране, где термометр не раз за зиму опускается по реамюру до 30 32 градусов ниже нуля, устройство железнодорожного поезда не должно походить на то, чем довольствуется в умеренном климате. Горячая вода в жестяных муфтах, которыми пользуемся мы, здесь очень скоро замерзла бы, и вместо ножных грелок под ногами у пассажира оказались бы куски льда. Холод, проникающий сквозь переплеты окон и дверей, принес бы насморк, воспаление легких и ревматизм. Русский поезд состоит из нескольких сцепленных вагонов, сообщающихся между собою через двери, которые по своему усмотрению открывают или закрывают пассажиры. Каждый вагон образует нечто похожее на квартиру, которую предваряет прихожая, где складывают ручную кладь и где находится туалетная комната. Это предварительное помещение — выходит непосредственно на окружённую перилами открытую площадку вагона, куда снаружи можно подняться по лестнице, безусловно, более удобной, чем наши подножки. Полный дров печи поддерживает в вагоне температуру 15-16 градусов. На стыках окон фетровые валики не пропускают холодный воздух и сохраняют внутреннее тепло. Как видите... В январе вы путешествуете из Санкт-Петербурга в Москву не в такой уж арктической ледяной атмосфере, а ведь одно упоминание об этом холоде заставило бы парижанина вздрогнуть и застучать зубами. Совершив в то же время года путешествия и из Бургаса в Вальядолит, вы, безусловно, пострадали бы больше. Вдоль стен первого помещения вагона шел широкий диван, предназначен для тех, кто хочет спать и для людей, привыкших сидеть, скрестив ноги по-восточному. Я предпочел дивану мягкое битое кресло, стоявшее во втором помещении, и уютно устроился в углу. Я очутился как бы в доме на колесах, и тяготы путешествия в карете мне не грозили. Я мог встать, походить, пройти из одной комнаты в другую с той же свободой движений, какова есть у пассажиров пароходов и кое лишь он несчастный, зажатый в дилижансе, в почтовой карете или в таком вагоне, какими их еще делают во Франции. Пусть еще не отходил, и когда, заняв себе место сумкой со спальными принадлежностями, я прогулился вдоль рельсов, взгляд мой привлекла странная форма трубы паровоза. Воронка наверху, делая похожей... На венецианские печные трубы с колпачками вверх трубам столь живописно выступающими над розовыми стенами видов каналетто. Русские поезда топятся дровами, а не каменным углем, как в западных странах. Березовые или сосновые поленя уложены в поленниц на тендере. Запас их пополняется на станциях, где устроены дровяные склады. Старики-крестьяне поговаривают, что, ежели так пойдет и дальше, на Святой Руси и из Исп будут вытаскивать бревна, чтобы натопить эти печи. Но до того, как срубят леса, по крайней мере те, что растут вдоль железных дорог, еологи найдут залежи антрацита или каменного угля. Эти нетронутые недра, конечно же, скрывают неисчерпаемое богатство. Пусть, наконец, тронулся. Справа, на старой проселочной дороге, остались позади московские ворота. Я видел, как убегали последние городские дома. Все реже встречались за дощатыми заборами их деревянные, крашеные по старинной русской моде стены и зеленые крыши в снегу. По мере того, как мы удалялись от центра, дома красивых кварталов, походившие на здания берлинского, лондонского и парижского стилей, сменялись строениями более национального характера. Петербург исчезал, а золотой купол Исаакиевского собора, шпиль Адмиралтейства и пирамидальные верхушки Стражевой церкви, голубые купола, усеянные звездами, и лавянные луковицы колоколин все еще сияли на горизонте, а все они вместе походили на золотую корону на подушке из серебряной парчи. Дома людей словно уходили в землю, тогда как «дома Божий» устремлялись ввысь, к небу. Пока я смотрел в окно, из-за разницы между холодом снаружи и внутренним теплом на стеклах вагона стали вырисовываться, словно отпечатки древних растений на камнях, ветвистые рисунки цвета ртути, которые очень скоро переплелись, обозначили широкими листьями, образовали чудесный лес и так покрыли серебристой амальгамой окно, что видеть пейзаж стало вовсе невозможно. Конечно, не придумаешь ничего красивее этих перьев, арабесок и филиграни льда, так изящно выписанных рукой зимы. Это одна из поэтических особенностей севера, при виде которой воображение рисует нам гиперборейские миражи. Однако, Сейчас, полюбовавшись на них, вы нетерпеливо сетуете на это покрывало из белых кружев, мешающее вам и видеть, и быть видимым. Вы негодуете, чувствуя, что за шероховатым стеклом проходит целый мир неизвестного, который, вполне возможно, никогда больше не предстанет перед вашими глазами. Во Франции я без церемонии опустил бы окно, но в России это, скорее всего, было бы смертельной неосторожностью, Мороз, всегда поджидающий свою жертву, протянул бы в вагон чудовищную лапу северного медведя и ударил бы меня своими когтями. На улице можно еще с ним бороться, как с врагом жестоким, но, в общем, благодушным своей сраптивости. Но не впускайте его к себе в дом, не приоткрывайте ему ни окон, ни дверей, ибо тогда он вступает в беспощадный бой с теплом, забрасывает его своими ледяными стрелами, и, получив такую стрелу, вам будет крайне трудно излечиться. Между тем нужно было что-то решать, так как грустно, право, переезжать из Санкт-Петербурга в Москву в ящике, в котором молочно-белое стекло ничего не позволяет разглядеть снаружи. Я, слава богу, не наделен темпераментом того англичанина, который, переезжая из Лондона в Константинополь с повязкой на глазах, пожелал снять только у входа в Золотой Рог, в бухту в Босфорском проливе Устамбула, чтобы внезапно, без ослабляющего впечатления перехода, взглянуть на роскошную панораму, не имеющую себе равных в мире. Итак, надвинув добровей меховую шапку, подняв воротник и поглубже запахнув шубу, подняв сапоги до середины ляжек, засунув руки в варежки, где отделен только один палец, настоящее облачение самоедов, я смело отправился к открытой площадке вагона. Какой-то солдат-ветеран в военной шинели со многими медалями на груди стоял там, следя за ходом поезда, и, казалось, нисколько не страдал от холода. Небольшие чаевые в рубль серебром, которых он не просил, но от которых и не отказался, заставили его предупредительно отвернуться в другую сторону, в то время как я недозволительно зажег великолепную сигару, купленную у Елисеева и взятую из коробки со стеклянным верхом, которая позволяет увидеть товар, не разрывая гербовой печати, налагаемой на каждую коробку налоговой инспекцией. Вскоре мне пришлось выбросить гаванскую сигару, так как если бы она и горела с одного конца, то замерзла с другого. Лед собирался у рта и приклеивал ее к губам. Каждый раз, как я отнимал сигару от рта, на ней оставался кусочек кожи моих губ. Курить на ветру при 20 градусах мороза — вещь почти невозможная, и немного нужно, чтобы заставить себя подчиниться указу, который запрещает курить трубку или сигару на улице. А тем временем перед моими глазами разворачивалась настолько достойная внимания картина, что я быстро утешился в этом небольшом лишении. Насколько видел глаз, снег покрывал землю холодной пеленой, и под белыми ее складками можно было только угадывать неопределенную форму предметов. Так саван прячет мертвеца от взглядов людей. Не было больше ни дорог, ни тропинок, ни рек. Ничто не выделялось, И лишь едва различимые во всеобщей белизне повышения и понижения. Ложа замерзшей реки походила на некую долину, меж едва заметными в снегу извилинами берегов. То и дело вдали купы рыжеватых берез, полузасыпанных снегом, выставляли свои лысые макушки. Несколько бревенчатых, засыпанных снегом хижин выбрасывали в небо дым, и пятном выделялись на белой пелене снега вдоль железной дороги, врисовываясь линии кустарника, посаженного в несколько рядов и предназначенного задерживать горизонтальное движение белой ледяной пыли, гонимой пугающей стремительностью метелью этим полярным хамсимом. Хамсим сильные сухие горячие ветры с пыльными бурями. Невозможно себе представить Странное и грустное величие этого необъятного белого пейзажа, похожего на вид, наблюдаемый нами в телескоп, направленный на Луну, в полную фазу ее видимости. Я словно находился на мертвой, навсегда скованной вечным холодом планете. Просто отказываешься верить, что это величайшее нагромождение снега когда-то растает или тучится, или утечет в море, с разбухшими волнами рек, и что придет весенний день и зазельнеет усеянной цветами ныне бесцветной равнины, низкое облачное небо сплошного серого цвета кажется желтым от белезной снега. Оно усиливает меланхоличность пейзажа. Глубокая тишина, нарушаемая только постухиванием колес по рельсам, царит в этом сельском уединении ибо горностаевый ковер снега приглушает все звуки. В этих пустынных краях не видно ни души, ни следа человека, ни звериной тропы. Человек забился за бревна своей избы, зверь вглубь норы. Только у станции снежных складок выезжали сани и кибитки, их везли галопом маленькие косматые лошади, бегущие прямо по полям, не ища заснеженной дороги. Они ехали из невидимой деревни к поезду встречать пассажиров. В моем вагоне молодые господа ехали на охоту. Одеты они были в красивые новенькие тулупы цвета светлой семги, расшитые изящными узорами. Тулуп одежда наподобие кафтана из бараньих шкур мехом внутрь, как принято в странах, подверженных настоящим холодам. Он застегивается на на плече и затянут на талии поясом. Добавьте к этому каракулевую шапку, белые валенки, охотничий нож у пояса и перед вами костюм истинно азиатского изящества. Это мужицкая одежда, но барин не колеблется надевать ее при подобных обстоятельствах, ибо нет более удобной и лучше приспособленной к климату одежды. Впрочем, между этим чистым мягким тулупом, выделанным как замшевая перчатка, и замусоленным, засаленным грязным тулупом мужика, разница достаточно велика, чтобы их не спутать. В березовых и сосновых лесах, виднеющихся темными линиями на горизонте, хозяйничают волки, медведи, говорят, есть даже лоси, дикие звери-хищники севера, охота на которых небезопасна, и требует ловких, сильных и смелых охотников-немродов. Тройка, то есть сани, запряженные тремя великолепными лошадьми, ждала наших молодых людей на одной станции станций, и я видел, как они с быстротой, не уступающей скорости поезда, удалились глубины земель по исчезнувшей под снегом дороге, местами обозначенной жердями-вехами. Они так быстро ехали что вскоре я потерял их из виду. В Имении, название которого выпало у меня из головы, они должны были встретиться со товарищами по охоте и обещали быть более удачливыми, нежели эти улухи из басни Лафонтена, которые продали шкуру неубитого медведя. Охотники намеревались убить медведя, снять с него шкуру и сделать из нее ковер для ног с пунцовой обшивкой и с набитой опилками головой, о которой новички-путешественники вечно спотыкаются в санкт-петербургских салонах. Судя по их спокойно непринужденному виду, не приходилось сомневаться в их охотничьих доблестях,